Глава двадцать первая, в которой наших героев знакомят с некоторыми фактами жизни. К двенадцати часам Камов и Каминко прибыли к служебному входу в Тель-Авивский музей. Охранник, сверившись со списком, попросил у художников удостоверение личности, покрутил в руках русский паспорт, бросил внимательный взгляд на лыжи, кинул документы в ящик стола, выдал художникам по бирке с надписью «Посетитель», сказал в микрофон «Посетитель». Каменка и Камов к главному, и бросив посетителям ждите, уткнулся в газету. Каменка с любопытством и некоторым волнением оглядывался вокруг. За последние 10 дней он вдость разли вкусил славы, и она ему понравилась. Статьи в газетах, интервью по радио, приглашения на самые рейтинговые передачи ТВ и наконец звонок министра культуры с извещением о том, что ему присуждена Государственная премия с формулировкой за вклад в культуру и образование Израиля. А Каминка, сочетающая в своём творчестве культурное наследие прошедших эпох с современным оригинальным языком, является впечатляющим примером жизнеспособности сионизма. творческой молодости и готовности к постоянному развитию и обновлению. Его Facebook был завален поздравлениями. Коллеги были необычайно предупредительные и любезны, а ректор академии прислал корзину цветов, предложил срочно подать документы на профессуру и при встрече намекнул на то, что порекомендовал кандидатуру Каменки в качестве представителя Израиля на очередной Венецианской биеннале. Камов был вполне удовлетворен результатами своей проделки, но с неким удивлением обнаружил, что художник Каменка, похоже, начинает относиться к происходящему с неподобающей серьёзностью. Действительно неожиданная известность поначалу смущавшая и несколько озадачивавшая художника Каменку, Стало ему приятно. Это ощущение было сродни давним, давно позабытым чувствам, которые он испытывал в молодости, когда изхитрялся достать импортную пластинку, угодить в книжный магазин именно тогда, когда на прилавок выбрасывали считанные экземпляры напечатанной условным тиражом книги, раздобыть джинсы Ли. В этом ощущении присутствовали и азарт достижения цели, И радость обладания выжделенной вещью, и гордость несомненным в связи с этим повышением статуса, но самым важным, самым главным был трепет встречи с Фортуной. Когда-то он был уверен, что главное это выбиться в первый ряд. Потом он понял, что в первом ряду достаточно тесно, а у Фортуны всего лишь один хрустальный шарик. И если он падает на соседа, то это не потому, что ты его хуже, А если на тебя, то не потому, что ты лучше. Он падает на того, кто по непонятным нам причинам привлек взгляд этой самой капризной из всех богинь. И вот сейчас она улыбается ему, тихому, незаметному мальчику из Ленинграда. Ему оказана величайшая честь – приглашение на личную встречу с верховным куратором Ставом Альпероном. Ах, жалко, папа не дожил. И еще одно мешало. портило сладкий вкус победы встречи с Ниной. Третьего дня утром Каминко отправился на рынок Маханы и Игуда в лавку деликатесов братьев Башар. Художник Камов остался дома, ссылаясь на усталость и перенасыщенность впечатлениями. Нужен перерыв сошок, заявил он, прихлёбывая чай. Слишком много ты на меня обрушил. К еде Камов был совершенно равнодушен, и его скорее Раздражал интерес Каминки к этой вполне материальной стороне жизни, но Каминка не мог остановиться в попытке удивить друга новыми и новыми кулинарными изысками. Сегодня он замыслил кормить Камова пастой с чёрными оливками, сёмгой, сыром грюйер и соусом из сливок с сушёной икрой тунца. Запихнув покупки в сумку, он задумавшись о десерте, фруктовый салат или Бискотти Свино Санто, выбрался из лавки и налетел в настоящую у овощного лотка Нину. «Нина!» — радостно закричал Каминка. Она повернулась, и, как всегда при виде этих сияющих ореховых глаз, сердце Каминки стало стремительно падать в бесконечную глубину. Протиснувшись сквозь запрудившую главную линию рынка толпу, они пристроились в крохотном кафе на одной из боковых улиц. «Кофе?» — спросил Каминка. "Кофе", равнодушно сказала Нина. Официантка, высокая, полная девица с кольцом в левой ноздре, поставила две чашки на потёртую столешницу. Каминко внимательно разглядывал Нину. Её кожа, уже начавшая терять упругость, стала собираться в крохотные складки под подбородком, потемнела в наметившихся мешках под глазами, прорезалась на широком лбу тонкими линиями. Ещё несколько лет, и она потеряет сияющие в ней отблеск очарования женской зрелости, проступят на икрах вены, обвиснут со щёк складки. Но в глазах ещё долго будут танцевать золотистые искорки, заставляя молодых людей с недоумением оборачиваться вслед этой уже не молодой женщине с лёгкой походкой. Нина молча разглядывала стоящую перед ней чашку, в которой На лаковой черной поверхности плавал матовый белый островок сливок. — Что-нибудь не так, Нина? — прервал молчание Каминка. Нина подняла на него взгляд. — Ты о чем? — Ты исчезла, не появляешься, не звонишь, на вернисаж не пришла. — Нет, все в порядке. Ее голос был официален и сух. — Нина, — поморщился Каминка, — ну что мы с тобой в прятки играем, что у тебя происходит? У меня ничего, это у тебя происходит. Что ты имеешь в виду? Недоумевающе сказал Каменка. То, что происходит, упрямо глядя на белый кружок сливок, повторила Нина. Ты про выставку и приз? удивился Каменка. Ну право, не нуль, это же не серьёзно. Ты действительно не понимаешь. До да чего тут понимать? начал закипать художник Каменка. "А думаешь, Прис? Ты ведь знаешь, деваться мне было некуда. Да и вообще, какое ты всё имеет к нам отношение? Скажи, Сашенька". Нина пристально уставилась ему в глаза, и Каменке почему-то захотелось отвести взгляд в сторону. "А ты знаешь историю про обезьян и людей?" "Какую историю?" Каменка почувствовал, что разговор этот начинает ему сильно не нравиться. Какую ещё такую историю? Знаешь, про людей, запертых в клетке с обезьянами. Ключ у обезьян, и для того, чтобы выйти, надо его у них отобрать. Ну и что? Злобно буркнул каминко. А то, Сашенька, что всякий, кто прикасается к ключу, превращается в обезьяну. Послушай, Нина, вспылил каминко. Если ты думаешь, из глубины здания быстро процокали каблуки, и появившаяся в фое высокая девица с застывшей на кошачьей мордочке улыбкой сделала им знак следовать за ней. Лифт остановился на третьем этаже. Уставившись на белую мини-юбку, художники послушно шли вслед за ритмично подёргивающимся высоким крупом. Дойдя по коридору до второй двери справа, девица постучала и, услышав "Прошу", распахнула дверь, пропуская гостей в небольшую светлую комнату, где из-за стола им навстречу уже поднимался крупный мужчина в очках. "Заходите, заходите", на чистом русском языке сказал он, душевно рад. Он пожал им руки и, усадив в кресло напротив стола, вернулся на своё место. Минеральный чай, кофе, Художник Камов и художник Каминко переглянулись. Воды, наверное, спасибо, сказал Каминко. "Чудно", обрадовался человек. "Вода это чудно. Сан-Бенедетто". Через несколько секунд перед ними стояли запотевшие бокалы, в которых лёгкие пузырьки облепляли дольку лимона и выгнутую зелёную ветку. В такую жару мята и лимон чистое спасение. Удовлетворённо сказал человек. Хотя в комнате было прохладно, художник к каминке, памятуя о горячей духоте царящей снаружи, жадно отпил полбокала и согласно кивнул головой. И вы, Михаил Иванович, пейте, здесь надо много пить, заботливо сказал человек, и в ответ на удивлённый взгляд художника Камова улыбнулся. Не удивляйтесь, ах, да забыл представиться. По должности я начальник департамента безопасности, а имя моё Ник. А мы с вами, Михаил Иванович и Александр Монаилович, он лукаво улыбнулся, на самом деле старые знакомые. Ник явно наслаждался растерянными лицами художников. На лице его привольно расположилась самодовольная улыбка человека, владеющего ситуацией. Не узнаёте? — Ай-яй-яй, стыдно, господа художники, стыдно. Где же ваша зрительная память? — Ну да, — он провел ладонью по черепу. — Годы они, конечно, в свое берут. — У вас, у меня, — он вздохнул. — Да, посидел, полысел, не без того. — Но вес. Ник кинул быстрый взгляд на художника каминку, не набрал. А я меж тем вас, голубчики мои, сразу признал. Ну же. Он довольно рассмеялся, глядя на замешательство сидящих перед ним людей. Декабрь 74 года. Дом культуры имени Газа Николая Николаевича вымолвил художник Камов. О, он самый, он самый дорогие вы мои. Человек с лёгкой часто присущий таким вот полным людям грации выскользнул из-за стола и принялся обнимать вскочивших на ноги художников. Да, радостно, радостно вас видеть. Конечно, по такому случаю не воду надо пить, ну до да попозже. А сейчас мы немножечко поколякаем, время есть. Босс просил извиниться, он на полчасик задерживается. Он вернулся на своё место и отпил воды. «За вами, Каминка, я давно слежу», — и рассмеялся, подняв руку ладонью вверх. «В хорошем, в хорошем смысле слова. Мои поздравления с присуждением премии, очень-очень рад. На прошлой выставке, кстати, ваших два листа купил, прекрасные, высокой культуры работы, такую здесь редко встретишь. А вас, Камов, не чаял уже увидеть. Он человек, как говорится, предполагает, а Бог...» «Николай Николаевич...» перебил его художник Каменко. А вы-то здесь как оказались? Как все, Александрымна Вилуич? Как все, согласно закону о возвращении? Только лет эдак на 10-11 после вас. Так что же? Выходит вы чего нет, того нет, кричал Николай Николаевич, так мы по старой памяти будем его именовать и впредь. К избранному народу принадлежать честь имеет только, так сказать, по касательной. Жена знаете ли, по матушке Так что, как говорится, все законно, все хорошо, и детки, дай бог здоровья, и внуки. — И чем же вы тут занимаетесь, Николай Николаевич? — прогудел художник Камов, иронически подняв брови. — Чем занимаюсь? — голос Николая Николаевича по-прежнему был приветлив и мягок, но в мягкости это и появился, как бы это точнее сказать, еле уловимый прохладный оттенок. — Да тем же и занимаюсь, Михаил Иванович, искусством. искусством. Ну, как вы им в России занимались, я помню. Не уж-то и здесь тоже. Этого посадить, этого поджечь, этого избить. А, огорчённо покачал головой Николай Николаевич и вздохнул. Право от вас, Михаил Иванович, не ожидал. Вы ведь умный, тонкий человек. Ну что же вы это? Никто, поверьте, Рухина не поджигал, несчастный случай. Пить меньше надо, а курить вовсе не рекомендуется, особенно по пьяни. Опинчилимонова за хулиганство. И вы это хорошо знаете, что за хулиганство. Впаяли срок, может и больше, чем хотелось бы, но хулиганство-то было. Куда денешься? А то, что припугнуть кое-кого пришлось, не отрицаю, но куда ж деваться, коли другие меры не действовали? И опять же, старались по-божески, честное слово, без излишеств. И ведь поверьте, не приложи я руку, пардон, за простенький каламбур, то вашему жарких Не только бы задницу и притом сожгли. А кто по-вашему Арифьева от суроку отмазал? А деньги на отъезд у него откуда были? Арих никогда вскочил художник Каменка. Николай Николаевич недоуменно взглянул на Каменку и вдруг расхохотался. Ай, господь, с вами Каменка. В виду имеется совсем другое, а конкретно То, что именно ваш покорный слуга, правда, через подставное лицо, вам, кстати, знакомое, но Нини, -ни», — он шутливо погрозил пальцем, — мы люди дискретные, лишнего не скажем. Так вот, именно ваш покорный слуга купил у Арифьева работ на две тысячи рубликов. Изумительные вещи. Да что говорить, большой художник, чудесный талант. И Васми у меня в коллекции, и Шагин. Да, честно говоря, и вы, господа, именно мне спасибо сказать можете, что отделались, как говорится, легким испугом. Могло бы и хуже быть, ох, хуже. Он замолчал, провел рукой по облысевшей голове. Ладно, все это, так сказать, предание старины глубокой. Ну, а здесь, здесь, слава богу, этого не надо. Процесс идет себе гладенько, все, как говорится, в одну сторону, в одну ногу. Пастухам раздолья, нам овчаркам, он коротко хохотнул. Работы нет и стаду в библейском, так сказать, смысле слова хорошо. Когда вокруг все до одного диссиденты, все как один бунтари, сами понимаете, проблем нету. Все в один голос бунтуют, дружно сокрушают. Чего дают? Короче, это такое стадо индивидуалистов. и работать с ним куда как легче. Так за что же вы зарплату получаете, Никола Николаевич, спросил художник Камов. За это и получаю, чтобы всё было хорошо, благостно сказал Никола Николаевич. Потому что всё равно порой до да и от тысячи овца, он лукаво погрозил пальцем художнику Каминке, которая может стадо подпортить. Даже не то, что подпортить, куда ей одной? но некоторое беспокойство причинить может а кому ж это надо как реагировать на эти слова художник каминко не знал и на всякий случай смущённо улыбнулся предстоящая встреча с верховным куратором тревожила его и он решил попробовать разузнать о нём у Николая Николаевича тем более что тот вроде бы оказался мужиком невредным и даже симпатичным — Николай Николаевич, — сказал он. — Ник, господин Каминко. Николай Николаевич выставил руки ладонями вперед. — Мы-то с вами, можно сказать, соотечественники. — Ну да, конечно, Ник. Только и вы уж меня тогда Алексом зовите. Давайте без господина. Так вот, Ник, а этот, ну, верховный куратор, он как? — Ставь-то. Николай Николаевич приподнял бровь, снял очки, протер, опять наделал. А вы что думаете? Художник Каминский, честно говоря, ничего не думал. Размышляя о происходящем вокруг, он не мог не понимать, что главным действующим лицом современного художественного мира является куратор, что художники превратились в лакеев, занятых обслуживанием кураторов. В присутствии критиков и кураторов ему всегда бывало не по себе, как живой елей в магазине мехов, пошучил он. И тех, и других он считал не состоявшимися художниками, однако достаточно умными людьми, чтобы отступить, а не ввязываться в безнадёжную борьбу с обстоятельствами и недостатком таланта. Возможно, в этом художник Каменка был отчасти прав, хотя от чего же не предположить, что человек может интересоваться искусством так же, как, скажем, гельминтолог интересуется глистами или энтомолог бабочками. Было бы, пожалуй, слишком далеко идущим утверждением, что каждый гельминтолог не состоявшийся глист, и равнообразно образом вряд ли каждый энтомолог ничто иной, как неудавшийся мотылёк. Но поскольку Каминская до такой мысли не додумался, он был уверен, что в силу измышлённого им нереализованного художественного начала куратор должен испытывать по отношению к художнику своего рода ненависть. обусловленную комплексом неполноценности и зависть к тем, кто талантом, упорством, идеализмом, если угодно, превзошёл его. Вы ведь кураторов не любите, мягко спросил Николай Николаевич. Художник Каменка молฉ пожал плечами. Не любите, вздохнул Николай Николаевич. Ах, Алекс, я, пожалуй, могу вас понять. Ведь вы Не хочу обсуждать, плохой вы художник или хороший, по-моему, хороший. Но это, знаете, ровным счётом не имеет никакого значения. Важно то, что вы профессионал, метр, маэстро, мастер. И в качестве такового смотрите на куратора как на досадливую помеху на вашем пути. К тому же, занятия ваши, весь антураж, все эти станки, инструменты, процессы предполагают, только вы уж не обижайтесь. это какое-то чуть ли не средневековое сознание. Я это к тому, что вы на деле ощущаете себя и таким работягой, вроде сапожника, не так ли? Художник Каменка подумал и кивнул головой. Так я и знал, удовлетворенно сказал Николай Николаевич. Ваше средневековое сознание ремесленника придерживается моделей, в которые вы есть необходимый полезный член общества. Да, когда-то художник таковым и был. Ваши коллеги, мой друг, обслуживали церковь, государство, частных людей. Коммерсанту портрет, саднику любимую лошадь, папе Сикстинскую капеллу, императору сцену коронавания. И от заказов, какими бы они ни были, не отказывались. Рубинс уж на что, кавалер, а не брезговал эскизами триумфальных арок, которые, к слову сказать, после празднества разрушали. Не брезговал и по поводу разрушения не переживал. Потому что Флоренс свой трудовой зарабатывал, а не самоурожался. Сапожник он не самоурожается, он заказ точает. Кто лучше артистичнее, талантливее при королевском дворе, кто похуже в деревне, но каждый в пределе и как говорится, при своём бульёне. Разумеется, есть у него и своё видение, и своё в рамках консенсуса заметим понимания добра и зла, но в первую очередь он профессионал. Вот и художник также А такой блажи, непризнанный художник, в помине не было и быть не могло, равно как и непризнанных сапожников. Ха -ха. Коли непризнанный, то значит и не сапожник вовсе. А дальше, дальше. Он на секунду задумался, потом улыбнулся, словно припоминая что-то, и продолжил. Вы знаете, Каменка, судьба, господь Бог, сами выбираете, ведь никогда не действует без предупреждения. Да хоть наше учреждение возьмите. Разве мы кого без предупреждения трогали? Всегда предупреждали. Иногда прямо. Вспомните, кто-то вижу, что помните. Иногда намёком, но предупреждали. Сюрпризов знаете ли не было. Так и тут. Первый звоночек прозвонил вам в семнадцатом веке. Ну-ка, ну-ка, напрягитесь, подумайте. Рембрандт. Ночной дозор, сказал художник Камов. Умница, умница, Михаил Иванович, обрадовался Николай Николаевич. Я поверьте, всегда высоко ценил ваш ум. Вы не представляете, себе сколько многому я у вас научился. Ах, какие дискуссии происходили на вашей кухне, вот это был уровень, это была глубина. Знаете, голубчик, порой тоскую по тем временам. Здесь, господи, эти и вовсе друг с другом не разговаривают. Не умеют и не могут, и ни о чём. Впрочем, и в России сегодня не лучше. Вот так. Он побарабанил пальцами по столу. Так где это мы были? Ах, да, Рембрандт. Сами посудите, ну что человеку надо было? Дом, он загнул поросший рыжиме волосками мизинец. Слава безымянный, деньги средний, жена красавица указательный. Он потряс сжатой рукой и, внезапно, перевернув ее ладонью вниз, выбросил пальцы. И все. Пуф. Ради чего? Ради, будем называть вещи своими именами, самоуправства. Да. Святотень, видите ли, экспрессия, атмосфера. Да. А то, что человеку, который, как и всякий другой, за своё изображение свои кровные денежки внёс, пол морды руковом закрыли, это что? А девицу, за которую никто не платил и которая никому не нужна, в центр засунул, это что? Николай Николаевич хлопнул ладонью по столу. И вот результат: сиди и пиши автопортреты, потому что заказов нету. И прости, Господи, по справедливости признайте, Алекс. Художник Каменка ошарашенный этим совершенно им неожиданным напором сделал неопределённое движение шеей. По справедливости Николай Николаевич хлопнул ладонью по столу, но на этот раз тихонечко. А дальше ещё сотню лет тихо, и вдруг бабах! Французская революция, сын кулоты, верховное существо триколор И прекрасные, изумительные слова о правах человека, и галите, и фраттерните, и либерте. Это мы потом с вами выяснили, что либерте иллюзия, фраттерните чушь, а эгалите, Николай Николаевич, нехорошо усмехнулся, про эгалите уж нам-то с вами куда как хорошо известно. А тогда, тогда все на них купились. А ваш брат-художник быстрее всех, ещё бы из грязи в князи. С дальнего конца стола, куда сажали слуг, музыкантов, во главу. Кто бы не утерпел. А дальше, дальше, превратившись из слуги в господина, художник, как и подобает господину, остался в гордом одиночестве. Ты, царь, живи один, помните? То-то. И началось. Гений, толпа, художник, филистеры. И весь ваш путь. Я и вас, в особенности вас, Михаил Иванович, имею в виду? привёл к тому, что художник, поскольку всё, что его интересовало, было исключительно его драгоценная особа и её ныне самовыражение, из полезного члена общества полностью потеряв контакт с публикой, стал обществу беспомощной и бесполезной обузой. Ну сами подумайте, кому вы нужны? Вот, к примеру, мусорщики объявят забастовку. Да через неделю Все получат, потому что без них, батенька, вы, извиняюсь, в дерьме утонете. Врачи через месяц, а то и пораньше, жить-то всем охота. Музыканты, певцы, куда без них, вон все в наушниках ходят, а вы? Попробуйте. Молчите. То-то. И вот тут, чтобы вашего брата за ненадобностью и вовсе не выкинули на свалку, появляется куратор. Он всем объяснит, какие вы важные, как вы всех нас бедных, бездуховных к свету тянете. Ибо без текстов, без объяснений вам в этом мире места нету. Так что у нас теперь без куратора никуда. Зато все художники признанные, непризнанных художников у нас как бешенных собак отстреливают. Николай Николаевич коротко рыкнул. Шутка. Ну, а куратор, если говорить серьёзно, вроде поставщика, то есть человек, который от производителя, он ткнул пальцем в художников, доставляет, он дёрнул головой в сторону окна, товар покупателю. А посредник, надеюсь, вам это известно, в этой цепочке зарабатывает больше всех. Вы уже давным-давно никому ничего сами продать не можете. Так что будьте умницами, утритесь и скажите большое спасибо. «Хотя ждать этого от вас, конечно, бессмысленно. Между нами народится вы довольно паршивый, завистливый, гоношистый, неблагодарный, самовлюбленный. Я, понятное дело, не о присутствующих». Николай Николаевич откинулся в кресло и замолчал. Молчали и художники. «Ну ладно», — вздохнул Николай Николаевич. «Не огорчайтесь. Все мы под кем-нибудь ходим. А что касается Стиви, он мужик дельный». Умён, дай бог, чтобы все такие были. Зазвонил телефон. Николай Николаевич взял трубку. Да, здесь. Хорошо, уже идём. Николай Николаевич положил трубку, встал, пригладил редкие волоски на голове. Ну что, браться с Богом? И подмигнул.